Глава 7 Любовь — это просто В первый день августа Игорь и Аистенок поехали покупать щенка Аня, одетая по такому торжественному случаю В новые раскрашенные джинсы со стразами Всю дорогу молчала «Эй, ты чего там притихла? Может, передумала?» Игорь поймал ее взгляд через зеркало заднего вида «Нет, что вы!» «Я всю жизнь об этом мечтаю». Последняя фраза из ее уст прозвучала довольно забавно. Прям всю жизнь, с самого рождения. «Вот вы смеетесь? А я помню, что хотела собаку, когда только-только научилась ходить. Еще на старой квартире. А уж когда переехали в этот большой дом, да с таким садом, я просто умирала, как хотела щенка». «И зачем дело стало?» Про себя он подумал, что иногда животные решают многие детские проблемы, например, одиночество и вечную занятость родителей. Аська, у которой было более чем достаточно двуногих друзей, почему-то никогда не просила ни кошку, ни собаку. А они с Алькой об этом подумывали. «Лучше бы ты купил ей щенка». Но папа сказал, что он категорически против. «Игорь, вы не слушаете?» «Извини, милая, отвлекся». «А почему папа был против?» Девочка вздохнула. Ответ его поразил. Папа не любил о ком-то заботиться. Он больше любил, чтобы заботились о нем. Мама на него за это обижалась. А ей нет. Чего без толку обижаться? Человека ведь не переделаешь. За щенком Игорь повез ее на Арбат. Ему не очень понравилось тут в прошлый раз, но в этой старинной улице было что-то мистически притягательное. Она казалась живой и непостоянной, меняла возраст, настроение, внешность, совсем как человек. Вдоль стен зоомагазина на своем привычном месте расположились продавцы живого, копошащегося и пищащего товара. А сразу выделила из толпы полную женщину в джинсовом сарафане, точнее, не ее, а игривого серого щенка у нее на руках. Ой, Игорь, какая лапочка? Немецкая овчарка, гордо проговорила женщина. Ну да, усмехнулся Игорь, вы еще скажите, что чистопородная и сродословной». Нет, конечно, не стала врать хозяйка. А разве б я тогда продавала ее здесь? Дианка, мать его, нагуляла неизвестно от кого на даче. Не доглядели. А что с ним делать? Не оставлять же. А топить жалко. Мальчик веселый такой, ласковый. Услышав, что такое прелестное создание могут утопить, а истёнок тут же схватила щенка на руки и прижала к себе. Тот радостно тявкнул и лизнул девочку в нос. Признал новую хозяйку, рассмеялась женщина. Ну что, берёте? Я недорого прошу. Игорь полез в карман за деньгами. Аня от радости так и прыгала на месте. Тут же в магазине они купили все необходимое. Два ошейника, строгий и обычный. Матерчатый синий поводок, две миски, подстилку и корзину для переноски. Совершенно непрактичную, но невероятно красивую, чем-то напоминающую колыбель для новорожденного младенца. Домой щенок отправился в этой самой корзине на руках слегка обалдевшего от счастья Аистенка. «Ты не проголодалась?» — спросил Игорь, когда они уже возвращались к стоянке около седьмого континента. «А что?» «Да хотел предложить тебе зайти в Макдональдс». «В Макдональдс? Ой, как здорово! Хочу в Макдональдс! Знаете, я ни разу там не была». Игорь удивился. «Как это так?» «Понятное дело, Настена. У них в Озерске, конечно, не было ничего похожего. Но Аня-то ведь москвичка». Мама не разрешает. Говорит, что еда здесь не натуральная, и это очень вредно, объяснила девочка. А папа говорил, что дочь Максима Волохова не должна есть в Забегаловке. А мне всегда так хотелось. Ну и пошли. А маме ничего не скажем. Будет наша маленькая тайна на двоих, на троих. А истенок показала на уснувшего корзинке щенка. Сидя за столиком, Игорь поймал себя на том, что невольно оглядывается по сторонам в поисках черноглазой Рады и даже жалеет, что не видит ни юной цыганки, ни ее шумного сопровождения. Что же такое она сказала ему год назад? Он селился вспомнить, но безуспешно. А ведь, как ни странно, что-то правдивое и очень важное. Но нет, сейчас уже не вспомнить». «Аистёнок, а как ты смотришь на то, чтобы познакомиться с еще одним псом?» Девочка посмотрела на него удивленно. «Только нам надо проехать пару остановок на метро». «Клёво! Я уже и забыла, когда последний раз была в метро». Они оставили покупки в машине, свернули варку и вскоре очутились в прохладе мраморного вестибюля. Аистёнок с любопытством глядела по сторонам. Щенок мирно посапывал в плетенной люльке, полностью уверенный в своем счастливом будущем. Ну и как тебе в метро? Прикольно, только народу много. Они вышли на площади революции. Ого! Девочка во все глаза смотрела на бронзовых черных колоссов. Тут прямо как в музее. Ты здесь никогда не была? Я. Ну как же так? Ты же москвичка. «Пойдём, я покажу тебе свою любимую скульптуру». Он подвел девочку к собаке с жёлтым носом. «Не знаю, как объяснить тебе, Аистёнок. Этот пес меня в каком-то смысле спас». «Как это?» В ее взгляде было сплошное удивление. «Видишь ли, один человек когда-то рассказал мне, что если загадаешь желание и потрогаешь эту овчарку за нос, желание обязательно исполнится». Игорь помолчал. Она не перебивала. Взрослые, знаешь ли, иногда нуждаются в сказке даже больше, чем дети. И я, когда мне было совсем худо, пришел сюда и загадал одно несбыточное желание. «Исполнилось?» — спросила она почему-то шепотом. Игорь пожал плечами. «В каком-то смысле да. Впрочем, это не важно. Важно во что-то верить». «А можно я загадаю?» «Конечно». Он взял у нее из рук корзину со щенком, чтобы ей было удобнее. Девочка привстала на цыпочки и дотронулась ладошкой до бронзового носа. Закрыла глаза. «Интересно, что она загадает?» Щенок проснулся и беспокойно завертелся на своем матрасике. Видимо, конкуренция с бронзовым собратом пришлась ему не по душе. «Загадала?» Тогда пойдем. Он отдал ей корзинку с обеспокоенным питомцем. «Ага, одна ерунду. Ой, он проснулся. Ты мой хороший». «А как ты его назовешь? Игорь вдруг сообразил, что у собаки пока нет имени. «Бакс». Аська ответила так быстро, что он понял, кличка выбрана давно. «Очень современно». «Да не, не в этом дело. Просто такой ник... У одного моего знакомого, Пайнету, он узнал, что я хочу завести собаку, и предложил назвать в его честь. Что у него такое? Ну, ник, имя в сети. Игорь, но ну, я уже сто раз вам объясняла. Было просто удивительно, как быстро она к нему привязалась. Игорь вспоминал первые дни, проведенные в этом доме, и не узнавал застенчивую, тихую девочку. Альбина тоже заметила изменения в поведении дочери и немало этому удивлялась. Аистенок теперь многое охотно разговаривала, хохотала над каждой его шуткой и даже поверила новому другу несколько своих сокровенных тайн, трогательных и невинных, как мечта о собаке и желание посетить Макдональдс. Теперь Игорь казалось само собой, разумеющимся ехать после работы на Рублевку. Вопрос о его возможном отъезде ни разу не поднимался. И это было вполне логично, поскольку от существовавшего уклада жизни все они только выигрывали. Если он возвращался с работы в приемлемое время, а истёнок всегда выбегала ему навстречу. Иногда вместе с ней выходила и Альбина. Они шли в дом или, если было такое настроение, садились в автомобиль и отправлялись, как у них это называлось, кататься.